И тогда капитан приказал бросить якорь, зажечь факелы и разогнать птиц огнем. Птицы очень боятся огня. Их нежные тонкие перья мгновенно вспыхивают. Поэтому чайки были вынуждены отступить. Матросы подняли якорь, и корабль снова двинулся навстречу скалам. Внутри маяка Было еще темнее, чем снаружи. Доктор бросился вперед, споткнулся обо что-то на полу и растянулся во весь рост, но сразу же вскочил и помчался вверх по винтовой лестнице, которая вела к фонарю маяка. Креки остался у двери и не спускала глаз с корабля. У нее отлегло от сердца, когда она увидела, что корабль остановился и бросил якорь. Но утка рано радовалась. Через несколько минут корабль продолжил путь. Она ждала, что с минуты на минуту зажжётся огонь маяка. Но вместо этого услышала растерянный голос доктора: "Кряки. Кряки, я забыл захватить с собой спички. Они остались на столе рядом с трубкой. Я не могу зажечь фонарь". Но ведь должны где-то здесь быть спички должны же быть помоги мне их найти как же я найду их в такой темноте крякнула в ответ утка доктор скатился вниз по винтовой лестнице и снова споткнулся обо что-то на полу он ощутил это что-то руками оказалось это смотритель маяка он был жив Он не приходил к себя. Джон Долитул обшарил карманы смотрителя. Ну, чертовски не везет, простонал он. У смотрителя тоже нет спичек. Тяжелая тишина повисла над маяком. Кряки уже мысленно видела, как с треском лопается днище корабля, как в трем хлещет вода, как люди падают в море, а волны подхватывают их. И с размаху швыряют на камни. И все это из-за того, что они с доктором не могут найти спички. Доктор лихорадочно перебирал в голове все известные ему способы добыть огонь, но ни один из них не годился. Нужны были только спички. И вдруг среди глухой тишины послышалось звонкое щебетание. Ты слышишь, пляки? Слышишь? шепнул доктор. Это поёт канарейка. Обычно клетки с ними держат на кухне. А там, где кухня, там и спички. Спотыкаясь в темноте, навитая друг на друга, ощупывая руками и крыльями стены, они обошли маяк и наконец наткнулись на маленькую дверь. Дверь открылась. Доктор и утка перешагнули порог, оступились на ступеньках и снова едва не упали. В кухне было тесно и темно, как в склепе. Если тут когда-либо и горел огонь, то давно. Но как только доктор и утка перешагнули через порог, канарейка снова защебетала. Наконец-то вы пришли. Я так устала. Пожалуйста, будьте так любезны, набросьте мне на клетку покрывала. Здесь ужасный сквозняк. Я от него не могу уснуть. Уже с обеда ко мне никто не заглядывает, даже не знаю, что случилось с моим хозяином. Где спички? перебил её доктор. Говори скорее, где спички. Обычно хозяин набрасывает на мою клетку покрывало сразу же после ужина, продолжала канарейка, не обращая внимания на слова доктора. Но сегодня он меня не укрыл. Моё покрывало лежит. Да замолчи же ты, трящётка, сердито крякнула утка. Где лежат спички? Маяк погас, и корабль плывет на скалы. Спички на канине, рядом с соломинкой. И незачем на меня кричать, обиженно ответила канарейка. Встаньте рядом с моей клеткой и вычините вперед руки, крылья, лапы или что там у вас еще. Доктор Дулиту побежал на голос канарейки, по дороге опрокинул стул и больно ушибся об угол стола протянув руку вперёд, он нашел камин. Через мгновение кряки облегченно вздохнула